Глава двенадцатая. Лондон. 6 декабря 1663 года. 7 двадцать -го 5424 года. Она откинула полк Деревянные кольца глухо стукнули. Каменный пол был холоден, как лед. Она коснулась его босыми ногами и встала с постели. В темной комнате ее дыхание казалось невесомым, Кровать и рифки доносились тяжелые вздохи. Эстер потянулась и нащупала подоконник. Стекла в окне пропускали слабый свет, больше похожий на сумерки. Над городской стеной тускло бледнело лунное пятно. И внизу на улице послышался хриплый смех возвращавшихся из таверны пьянчук. Она плотно закуталась в шаль и двинулась на ощупь вдоль стены, пока, наконец, не оказалась на холодной лестнице. Погасший очаг дополнял пустоту кабинета Равина. На мгновение она задержалась на пороге. Даже сейчас этот момент был ей особенно дорог. На занавешенных полках ее безмолвно ожидали книжные переплеты. Эстер шагнула в комнату и вдохнула холодный воздух. Возле камина она нашла свечу и огниво, и вскоре комната озарилась светом, отпугнувшим тени. На столе лежали тома, которые она недавно принесла из переплетной мастерской. На утро она должна прочитать их рэбэ. Эстер задернула ближайшие полки и провела пальцами по переплетам сложенных на столе книг. Первая из них была на португальском. «Утешение в невзгодах израилевых». Следующая «Кецега га «Кеце-га-Арец» на иврите. Потом на французском «Начало философии». За ней звездный вестник, написанный на неудобоваримой латыни, которая после месяца борьбы начала постепенно уступать ей. За последние годы что-то все-таки пробудилось в ней, что-то зацепило ее. Город, книги. Неужели Равин мог об этом догадываться? В последнее время, как минимум раз в месяц, Рэвин требовал, чтобы она отправлялась в Лондон заказывать в переплет новые книги, которые продолжала присылать Амстердамская община, или же приобретать новые рукописи в счет поступления от своего племянника. Эстер боялась, что рано или поздно настанет день, когда Рэб осознает свою ошибку, ибо количество книг росло, и расходы на них становились все больше, что не могло не сказываться на благополучии семьи. Сам Равин мог посвящать им всего по несколько часов в день, пока его не смаривала усталость. Учеников становилось все меньше, а братья Галеви, двое из пяти оставшихся слушателей, приходили, как Бог на душу положит. Но в остальном, если не считать страсти к книгам, Рэба оставался вполне благоразумен, и, как рассудила для себя Эстер, человек, который провел, в общем-то, безрадостную жизнь, теперь имел право совершать дорогостоящие покупки тем более, что у него был какой-никакой доход. С каждым посещением Лондона город постепенно открывался ей, и скоро его улицы перестали пугать Эстер. Она часто задерживалась у лотков книготорговцев, чтобы перевести дух. Запах книг не оставлял ее, несмотря на годы страданий и траура. Теперь же Эстер наслаждалась вкусом латинских и английских слов на языке, беззвучно проговаривая их при себя. Вокруг нее толпились другие покупатели, они водили пальцами по печатным строчкам, и их прикосновения к бумаге казались ей нежными и даже благоговейными. Но как бы Эстер не любила книги, она помнила, что у евреев священные тексты неприкосновенны. Женщина вообще не имела права брать в руки Тору, да и мужчина мог читать писание исключительно при помощи деревянной или серебряной указки. Однако здесь, в Лондоне, Неверные свободно могли водить пальцами по самым святым словам. Когда Равин впервые послал ее в книжные лавки у собора святого Павла, Эстер не дерзала прикасаться к христианским изданиям, и только через несколько недель она осмелилась взять в руки сначала одну, а потом еще несколько книг. Она открывала их и подолгу стояла, глядя на печатный текст. Поначалу она боялась даже прикоснуться к строчкам, словно они могли обжечь ее пальцы, но вскоре все же решилась. Мы сочли уместным рассказать в этой книге о нашей вере. «Что-то за странные голоса», — думала Эстер, «которые ищут внутри себя, как будто истина может быть в духе и разуме, а не в наставлениях общества». Она с трудом расшифровала сентенции английского христианина Джона Джуэла. Сумма логики давалась ей непросто, но скоро, используя скудное знание латыни, преподанная ей Исааком, она смогла проникнуть в общую суть. Потом ей в руки попала книга, написанная благочестивой христианкой Джулианой из Норвича, замурованная некогда своими же братьями-христианами. Неужели такое действительно могло быть? Эта женщина рассказывала о своих видениях. «Прислонись к окошку в заточении и исповедайся, дабы приобщиться к мудрости». В воздух переплетной мастерской согревался не только огнем, что пылал в очаге, но и дыханием посетителей, что сновали по узким проходам ее, собираясь у столов с пергаментами, разрозненными тетрадями и обрывками кожаных переплетов. Тома в более дорогих обложках дожидались покупателей, чьи инициалы красовались рядом с именами авторов. Эстер познакомилась с сочинением Ванден Эндена, который описывал в своей работе «Идеальное человеческое общество». Несколько недель на прилавке дожидался своего хозяина экземпляр «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона, украшенный витиеватыми чернильными росчерками на фантрисписе. Эстер ногтем подцепляла случайно его страницу и внимательно изучала то, что выпало ей на этот раз. Кроме того, ее внимание привлек набор книг в темно-зеленом переплете, обрезы которых были выкрашены в красные и пурпурные цвета. Декарт, Галилей. Уильям Алибастер, Уильям Шекспир. Когда Равин посылал ее за чернилами, бумагой или перьями, Эстер не упускала случая, подхватив подмышку покупки, погулять на книжных развалах. Как же отличались эти прогулки от походов в компании Мэри по ателье и сапожным мастерским. Мэри безумно болтала о своих знакомствах, и Эстер едва ли что могла увидеть из окна кареты семейства де Мендес. Но вот когда она отправлялась в Лондон одна, то ее глазам открывались совершенно изумительные картины. То команда докеров разгружает ярко размалеванную баржу, перетаскивая на спинах бочонки с сельдью. То мимо пройдет какой-то мавр с лиловыми, вывороченными губами, улыбаясь ей во весь рот. Они оба рассмеялись и разошлись, не сказав друг другу ни слова. Эстер остановилась у лотка толстой усатой торговки и купила у нее сливу, не потому, что ей захотелось есть, а лишь ради того, чтобы понаблюдать за ее жестикуляцией и за тем, как сложились ее губы после того, как она закончила говорить. Она наблюдала за двумя шкалерами, сидевшими на корточках у самой реки и игравшими в запрещенные пока еще кости. Неподалеку горланила пьяная компания, чокаясь с металлическими кружками, вознося хвалу возвращению короля и тем грешным удовольствием, которые сопутствуют ему, кеглем, костям. и травля медведя. Каждое удовольствие непременно полагалось как следует спрыснуть, оглашая округу немелодичными воплями. Вернувшись к себе на Кричерч Лейн, она сидела за письменный стол и работала, глядя, как Ривка снует из комнаты в комнату. Ее перо, под невидящим взглядом Равина, сухим скрипом отвечало на его слова, и этот звук напоминал шуршание мыши, прогрызающие выход наружу. Эстер закончила письмо достопочтенному Йонахану Исраэлю, затем Равину Аврааму Бен Парату. Рэбе также попросил ее написать одному каббалисту в Гамельн по вопросу нумерологического анализа одного из стихов Брейшит. Потом продиктовал письма нескольким молодым, а пока что еще малоизвестным ученым, которые спрашивали у него совета по разным поводам. Эстер удивилась, когда Равин попросил ее написать письмо «Совет четырех земель в Ярослав». Речь шла о нарушении ашкеназского закона о Пасхе. То есть ее учитель не брезговал общаться с Тудеско, хотя это резко осуждалось амстердамскими равинами сефардами Вовлеченная работой, Эстер чувствовала возбуждение, доводившее ее до дрожи, тогда как равин оставался совершенно спокоен. Ему была присуща терпеливая сосредоточенность, и присутствие девушки совсем не смущало его. Выписывая слова под диктовку Рэбе, она ощущала его ум, ясный, всепоглощающий и лишенный какой-либо гордыни. Рассуждения учителя, правда, не отличались блистательной риторикой или резкими обвинительными выпадами, которыми так и сыпали знаменитые амстердамские равины Абендана или Абуап де Фонсека. Гакуэн Мендес в мягких выражениях демонстрировал смирение, которое, как полагала Эстер, вело его к настоящей славе. «Конечно», — так заканчивал учитель свои размышления, «уважаемые оппоненты могли бы привести лучшие аргументы. Пусть только они не забудут ответить своему престарелому другу в Лондон и поделиться с ним своей мудростью». Закончив с письмами, Равин попросил Эстер почитать ему комментарии. Она произносила вслух витиеватые фразы на арамейском языке, ломая голову над их содержанием, А Рэббе думал. «Ты чувствуешь здесь контраргумент?» иногда спрашивал он после продолжительного молчания. «Зачем они обсуждают такое нелепое предположение, хотя в нашем мире подобной ситуации никогда не возникнет?» Эстер чувствовала. Ее одолевали воспоминания. Она еще совсем юная, безгрудая, подошвы туфель едва достают до пола, и влажный весенний амстердамский воздух так и липнет к коже. «Какова цель учения?» — спросил ее Равин. «Чтобы дух облачился в разум, который согревает больше, чем невежество», — ответила она. «Но в тексте, что мы изучали», — возразил Равин, — говорил знании, а не о разуме. «Но разум согревает больше, ибо он сеет знания», — парировала Эстер. «В то время как знание ничего не может вырастить вне себя». Равин нахмурил брови, но тут же улыбнулся. «У тебя ясный ум», — наконец изрек он. Эти слова виталь вокруг нее и согревали душу, пока они работали вместе. Накануне Равин попросил ее достать с полки увесистую исповедь Августина и велел читать. Эстер медленно стала выговаривать латинские слова. «Полдень» был наполнен ими, «Полдень парил, словно райская птица в небе». Рим «Новерим те, новерим ме». Равин иногда прерывал ее, чтобы подправить произношение. А когда Эстер закрыла книгу, он сказал, «Да, Эстер, я побаиваюсь этих священников. А ведь в Лиссабоне я читал эти произведения. И хотя многие осуждали меня за это, полагаю, что не стоит опасаться таких книг и языка, на котором они написаны. Если люди излагают на латыни свои идеи и верования, то и еврей может владеть ею. Я не позволю тому, что лишило меня зрения, лишить еще и разума. Если человек, неважно какой национальности, желает познать Бога, то его речи заслуживают того, чтобы быть услышанными. Эстер потрогала корешок книги, что лежало перед ней на столе. Ее память бередили воспоминания о разговорах, что она слышала в амстердамском порту. «Даже речи такого человека, как Деспиноза?» спросила она. Лицо Равина напряглось, Однако Эстер не обратила на это внимания. Она все пыталась восстановить в памяти обрывки разговоров, которые ей удалось подслушать у соседей после того рокового пожара. О самом Барухе де Спинозе она мало что помнила. Конечно, она видела его и в старшем возрасте наверняка встречала на улице или могла видеть в синагоге, но все это было до его изгнания. Барух был старше нее, и в те времена ему исполнилось то ли 13, то ли 14 лет. Как-то раз он провожал Равина от синагоги до ее дома. Эстер запомнил лишь темные глаза, спокойно вбиравшие в себя окружающую действительность. Его фигура казалась слишком хрупкой, несуразной, неспособной вынести все то, что горело у него в душе, о чем какое-то время спустя услышал Эстер. «Деспиноза», — отозвался Равин, выставлял на показ свои сомнения. Равин говорил, подбирая каждое слово, словно ему был не по душе весь этот разговор. Мне не удалось повлиять на мнение других равинов, чтобы к нему отнеслись мягче. Да и самого Спинозу я пытался вразумить, однако бестолку. Он сам выбрал изгнание и, как следствие, смерть, — закончил Равин. «Ну разве не говорили, — думал Эстер, — что Спиноза отринул свое еврейское имя и ведет свои богомерзкие дебаты в пивных?» нарекая себя Бента, а то и и вовсе Бенедиктом. Разве не говорили о том, что он учился у бывшего иезуита Ванден-Эндена, который слыл едва ли не атеистом? Как же тогда причислять спинозу к мертвым? Из кухни донесся голос Ривки «Ужин готов». Равин с заметным усилием отвлекся от беспокоящих его мыслей и повернулся в сторону Эстер с умиротворенным лицом. «Не думаю, что тебе опасно читать христианские сочинения, но все же не следует объявлять о том, что именно я познакомил тебя с подобными книгами. Если об этом станет известно в Амстердаме, то наши братья захотят отстранить тебя от работы, хотя пока они закрывают на это глаза». Это был их первый разговор, в котором Моровин намекнул на ее пол. Она молча выслушала эти слова, боясь, что возражения могли бы лишь утвердить учителя в мысли прекратить их ежедневные студии. И вот теперь, при свете свечного огарка, перед нею лежали книги. Августин, Декарт. Эстер положила на их обложки свои руки. Они вновь приобрели былую нежность, будучи избавленными от работы по дому. Их томило иное желание, желание прикоснуться к каждой странице, провести пальцами по чернильным строкам. От свечи оставалось еще больше половины. Значит, можно будет читать целый час, а то и дольше, если удастся разыскать в ящике письменного стола еще одну свечку. Интересно, сколько она уже нажгла свечей за последний месяц. Ночные бдения над книгами становились для Эстер все более желанными, поскольку только тогда она могла вникнуть в смысл написанного без риска, что ей помешают. Поборов свинцовую тяжесть первого своего сна, Она заставляла себя подняться с постели и спускалась в кабинет Равина. Оказавшись в заветной комнате, она снимала с полки тома и читала, пока глаза не наливались свинцом, источая слезы от напряжения. Эстер не смогла устоять перед соблазном зажечь вторую свечу. Нет, но ну в самом деле, неужели расходы на содержание их дома так уж велики, что какая-нибудь свечка может подорвать бюджет? Эстер купит новую свечку, когда ее снова пошлет в Лондон. Молять, чтобы Ривка не обнаружила недостачу свечей, Эстер умиротворенно вздохнула и открыла исповедь. Борясь с пылким глаголом Августина, она и не заметила, как растаял оставшийся огарок. Но в речи Августина было что-то такое, чего она никак не могла ухватить, смысл слов ускользал от нее. В дело пошли вторая и третья свеча, и расплавленный воск наплывал на застывшие напластования старых свечей. Декарт. Но нет, надо вернуться к Августину, поскольку надо выучить его длинноты наизусть, ведь латынь — это язык, связывающий мыслителей, и она была готова раскрывать его тайны, пока не овладеет ими. Эстер продолжала читать, и возвышенные чувства пробегали по ее телу, заставляя трепетать, хотя она изнемогала от любопытства и усталости. Когда же, наконец, погасла четвертая свеча, то наступившая темнота раздвинула пространство комнаты до бесконечности Эстер закрыла книги, на ощупь ща свободные места на полке. Затем она тихо проскользнула в свою комнату и преклонила отяжелевшую голову на подушку. Ей казалось, что мир вокруг нее пульсирует, то сжимаясь, то расширяясь. Утром она чувствовала себя словно одеревеневшей. Ни солнечный свет, ни щебетание скворцов на крыше не могли разбудить ее. Сон смог прервать только шлепок ладони Ривки по стене. Потом на кухне, замешивая тесто, Эстер чувствовала, как темнеет в глазах, стоило поднять голову. Видимый мир грозил навсегда закрыться перед ней. Но, тем не менее, в голове бился один вопрос, словно ложка в деревянной миске. Отчего раввины, стараясь понять волю Божью, или тот же Августин в своих рассуждениях о строении человеческой души, не думали, как Декарт? Почему они ничего не могли принять за данность? Должен ли истинный поиск основываться на уже... написанных текстах и традициях, или же разум способен сам по себе воспринимать все, что требуется для постижения мира? Какой путь, вернее, ведет к истине?» Ложка стучала по краям миски, мысли бились в голове, а губы сами по себе шептали латинские изречения. «Что за дьявол?» — услышала она португальский говор Ривки. «Пробрался ночью в наш дом и сажал все свечи в кабинете Равина». Эстер обмерла, и квадратная физиономия Ривки расплылась перед нею бесформенным пятном. «Или наш слепой Рэба светил себе по ночам?» Голос служанки дрожал от гнева. Эстер только и могла различить темные поры на носу Ривки. «Это он, что ли, накапал воском на стол, чтобы за ним прибирали?» Эстер прижала миску к груди. Она, наконец, увидела полностью лицо Ривки, усталое, искаженное яростью и болью. Мы живем в этом ужасном городе, — продолжала грохотать Ривка, — в этом мерзком холодном доме, который рано или поздно сведет нашего хозяина в могилу. А ты в это время тратишь его деньги на свои книжные забавы. Эстер не нашлась, что ответить. Если учитель хочет, чтобы вместо мужчины работала ты... Тут Ривка перевела дыхание, Эстер показала, что та едва сдерживает слезы. То я уважаю его выбор. Я не против, чтобы ты работала для его блага. «Но я не позволю тебе воровать у человека!» В голосе Ривки послышались угрожающие нотки. «У того, кто единственный из вас, сифардских господ, имел сердце позаботиться о сиротах!» «Ривка, я не такая!» «Такая!» — взвизгнула Ривка. Казалось, ее саму поразил звук ее голоса. Немного оправившись, Ривка заговорила более спокойно. «Да, ты такая!» «Это твой долг! Ты же португалка!» и рано или поздно у тебя откроется дорога в жизнь. Ты выйдешь замуж, как любая другая девушка, и забудешь старого Равина. Да все вы такие. Раздалось едва слышное шарканье по каменному полу. Обе женщины обернулись. На пороге стоял Равин. Его тощая шея выглядела совсем тонкой, а из-под ворота рубахи виднелись седые волоски. «Она читает по ночам по моей просьбе». негромко сказал он, обращаясь к Ривке. Та от удивления распахнула рот. «Эстер учится», — продолжал Равин, — «учится по ночам, чтобы днем исполнять свои обязанности писца должным образом, и это свидетельствует о ее преданности моим недостойным усилиям». Он повернулся к Эстер. Ей показалось, что лицо учителя приобрело невинное выражение, словно у ребенка. «Я должен извиниться перед тобой», — сказал Равин. «Сидишь ли я?» оказался несколько легкомыслен и не объяснил тебе, что работать по ночам не следует. Прошу тебя, читать днем. Дело даже не столько в трате свечей, сколько в том, что ночные бдения не способствуют крепости здоровья. — Вы знали, что она читает по ночам? — хрипло спросила Ривка. — В моем возрасте уже не до сна, даже если обо мне заботится как о короле, — едва заметно улыбнулся Равин. — Но я не заслуживаю такой преданности, Ривка. Впрочем, я очень «Благодарен тебе». Ирифка плотно закрыла глаза и долго так стояла перед учителем. Потом, не сказав ни слова, тихо вышла на кухню. В то утро Равин занимался с учениками. После занятия он устроился в кресле и как будто задремал. Эстер хотелось поблагодарить его, но она не могла подобрать нужных слов. Поэтому она просто сидела у ног учителя, следя за тем, чтобы в очаге не погас огонь, и время от времени поправляя спадающее с плечи реба одеяла. Она подливала в чашку воду, хотя Равин почти не пил. Заботы об учителе так поглотили ее, что Эстер совсем забыла о визите Мэри, и когда та постучала в дверь, она, отворяя одной рукой, другой пыталась подтянуть шнуровку платья. Мэри, напудренная, с аккуратно уложенными черными кудрями, хмуро посмотрела на наряд Эстер. «Вечно ты в одном и том же». «Ну и хорошо. Значит, есть повод пойти к портнихе Она обернулась в сторону приоткрытой двери и добавила, «На этой неделе мы с мамой побывали на двух приемах, и теперь тебе понадобится соответствующая одежда, а не эти лохмотья для прислуги». Эстер задумалась, уж не имела ли в виду Мэри, что здоровье ее матери оставляет желать лучшего. Она открыла было рот, чтобы прямо спросить об этом, но Мэри уже тащил ее в экипаж. «Зачем вообще нужна карета?» — подумала Эстер, «если пешком выйдет в два раза быстрее». Однако Мэри явно предпочитала тряску по булыжникам мостовой скорости перемещения. Как только Эстер устроилась на сиденье, Мэри пустилась в разглагольствование. «Ты знаешь, что мне сказала Изабелла Родригес? Представляешь, Пьер Альварес ухаживает за Ребеккой Нонос». Мэри уселась по обыкновению спереди и с любопытством уставилась в окно. «А знаешь, вот еще что?» тарахтела она, этот Пьер надел на свидание до того надушенные перчатки, что Ребекка постоянно чихала. А платка-то у нее не казалось, и ей, чтобы не осрамиться, пришлось утираться подаренным красным цветком, от которого на носу осталось красное пятно. А поскольку ее недолюбливают за скверный характер, то никто, даже ее кавалер Пьер, не сказал ей об этом. Что, неужели не слышала? Поскольку у Мэри была привычка заканчивать каждое высказывание вопросом, превращая свои монологи в некое подобие беседы, Эстер решила промолчать. Вдруг, издав радостное восклицание, Мэри застучала в спину кучера, чтобы тот остановил экипаж. Затем, высунувшись в окно, она окликнула двух девушек и позвала их к себе в карету. Девушки были знакомы Эстер, она видела их в синагоге. Одеты они были хорошо, хотя не с таким шиком, как Мэри. Девицы нырнули в салон, окинули удивленным взглядом Эстер и расселись по обе стороны от Мэри, изобразив на лицах напряженное внимание. Карета тронулась, и круглолицая с красивыми, пышными, каштановыми кудрями барышня по имени Эмили принялась расхваливать платье и прическу Мэри, причем с таким жаром, что та даже несколько смутилась. Затем Эмили, полностью обратившись к Мэри, а чего та невольно сморгнула, вопросила. «Ты что, отказала Джозефу Левиту?» Говорят, что к вам пожаловала вся его семья сватать тебя». Мэри, успевшая оправиться от неуемных комплиментов подруги, небрежно усмехнулась. «Да ну его, сморчка!» и Обе приятельницы недоверчиво вздернули брови. Семья Левит уже несколько недель как поселилась в Лондоне, и Эстер, видевшая Джозефа в синагоге, могла сказать, что он весьма недурен собой. «Или это из-за того, что он венецианец?» спросила вторая приятельница, которая выглядела несколько изможденной по сравнению со своей товаркой. мой отец не стал бы возражать, если б я вышла за венецианца. а твоему то что не понравилось? наверное, он показался ему недостаточно хорош. хмыкнула Мэри. она говорила игриво, но в голосе чувствовались мрачноватые нотки. если верить рассказу Ривки о разговорах в синагоге. то семья Левит оказалась не столь богатой, как рассчитывали до да Коста Мендес. И что там не думала себе Кэтрин, отец Мэри отмел притязание Джозефа на руку его дочери. «Ну а кто тогда тебе пара, если не Левит?» Глядя в глаза Мэри, осведомилась Эмили. Какое-то время в карете царило молчание. «Что, кузен Марии Оливеры?» Ребекка Кансио увидела, как ты беседовала с ним и его сестрицей, когда те прошлый раз были в Лондоне. Мэри сосредоточенно смотрела в окно кареты, однако едва заметная улыбка говорила о том, что двоюродный брат Оливеры куда милее ей, чем сморчок Левит. «Да он же вроде с кем-то уже помолвен в Амстердаме», — воскликнула Эмили. «Не без некоторого удовлетворения», — как заметила Эстер. «А ты разве не знаешь?» Мэри в ответ лишь усмехнулась. Но когда они высадили девушек через несколько кварталов после синагоги, Мэри прислонилась к окну со вздохом облегчения. Потом, в мастерской портнихе, когда топорхал вокруг нее, прикидывая, какая ткань подойдет к новому наряду, Мэри утомленно посматривала на улицу, рассеянно отвечая на расспросы о плессировке и кружевах. В какой-то момент она потянулась к своей сумочке и, придвинув ту к себе, Расстегнула деревянный замочек своими ровными мелкими зубами с такой томной чувственностью, что портниха с зажатыми во рту булавками отвела взгляд. Наконец настала очередь Эстер. Она примерила платье с кринолином, а Мэри, усевшись на козетку, с интересом, будто ребенок разглядывал ее фигуру. Мэри сделалась похожей на рубкую девочку, которая стесняется задать вопрос старшей сестре. «Ну вот». Поправив платье на коленях Эстер, она вдруг спросила. «Как ты думаешь, любовь действительно существует?» От неожиданности такого вопроса Эстер прыснула со смеху. «Я хочу сказать, — продолжала Мэри, не обратив внимания на хихиканье Эстер, — вот если женщина полюбит мужчину, может ли она выйти за него замуж, не спрашивая посторонних, или нет?» «Портниха?» Сухая, опрятная старушка замерла. Но Мэри не обращала на нее никакого внимания. Взгляд ее был прикован к Эстер. Портниха молча продолжала затягивать корсет вокруг талии девушки. «Нет», — сказала та, помолчав. «Да и какой смысл стараться?» разумеется, я не утверждаю, что следует выходить замуж как попало», — поспешно возразила Мэри, словно стараясь заглушить голос Эстер. «Да, брак — это дело серьезное». «Но я говорю сейчас о любви. Если ты даже потеряешь от этого голову, это не означает, что ты поступила глупо. Быть может, любовь...» Тут Мэри сделала неопределенный жест рукой. «Это хорошо?» Эстер почувствовала, что слова Мэри больно укололи ее в самое сердце. «Негоже женщине даже думать о таких вещах!» выпрягла она. Наступившись в тишине, было слышно, как портниха наматывает нитку на катушку. «Ты не права», — промолвила Мэри. «Да неужели?» Эстер боялась, что ее слова на самом деле окажутся правдой. Раздался треск разрываемой нитки, и мир вокруг как будто замер. Эстер почти перестала дышать. Мэри подошла ближе. «Ты не права», — негромко повторила она. «И ты сама это прекрасно понимаешь. Ты просто морочишь мне голову, маленькая дрянь». С этими словами она протянула руку и ущипнула Эстер так, чтобы у той на скуле остался багровый след. Портниха побледнела. «Никогда больше не делай так», — прошептала Эстер, «иначе я перестану с тобой общаться. И я тебе не прислуга». Мэри вспыхнула, не зная, что ответить. В дверь мастерской кто-то постучал, и Портниха бросилась открывать. Мэри отступила на шаг и почти крикнула. «То есть ты считаешь мою мать идиоткой?» Эстер слышала, что в синагоге поговаривают, будто Кэтрин мечтает уехать из Лондона, но терпит ради своего мужа, который имеет в городе деловой интерес. Неужели Мэри хочет, чтобы она сказала ей об этом? «Твоя мать задыхается», — с расстановкой произнесла Эстер. «Задыхается в Лондоне. Но ради мужа...» Глаза Мэри потемнели от гнева. По всему было видно, что слова Эстер... задели самое ее больное место. Эстер поняла, что та хотела услышать лишь слово «нет», но было уже поздно. «А что твоя премудрая матушка говорила тебе насчет любви?» — рыкнула Мэри. И в этот момент в мастерской снова появилась портниха. Она набросила на голову девушки платок и стала прикалывать его к прическе булавками. Эстер сделалась неприятно, но она крепко сжала губы. Мэри подцокала языком и через мгновение Эстер почувствовала, как та оказалась позади нее, выдирая булавки из приколотого платка. «Дайте гребень», — попросила Мэри Портниху. Та принесла требуемое, и тотчас же выскочила вон на новый стук в дверь. Мэри, сосредоточенно насупившись, расчесывала волосы Эстер у каждого уха, словно это являлось сейчас ее главной задачей. Неумелыми движениями она разделяла и собирала пряди, то и дело цепляя уши эстер зубами расчески извини пробормотала она продолжая работать гребешком эстер было вскочила не выдержав прикосновения к своим волосам но какое то странное чувство смиренности заставило ее застыть на месте сколько же лет прошло с тех пор когда косы ей заплетала гриткин ласково придерживая рукой волосы не будет у нее больше такой подруги Тонкие зубья гребня, которым орудовала Мэри, не подходили для густых и волнистых волос Эстер. И все же, несмотря на болезненные рывки, Эстер прикрыла глаза. На мгновение она воспрянула духом, отчего ей захотелось вразумить томную и вычурную Мэри, чтобы та смогла сама услышать не совсем трезвый голос Константины в тишине ночи. Быть может, до нее дойдет, что любовь действительно способна быть злом. Она советовала мне — наконец ответил Эстер. — Не быть дурой. Движения Мэри замедлились. — А моя мать считает меня дурой, — сказала она. — Но я-то знаю, что это не так. гребень снова прошелся по волосам Эстер, но уже не так уверенно. — Ты задумывалась ли когда-нибудь, — спокойно спросил ее Эстер, — может ли наша воля что-либо изменить? Или способны ли мы самостоятельно определить, Кто мы такие на самом деле в этом мире? «Ты сама-то веришь, что кто-то сможет ответить на твои вопросы?» — хмыкнула Мэри. Я хотела спросить, можем ли мы быть самими собой. Мэри сильно потянула Эстер за волосы. «Я сама выбираю, кем мне быть». Эстер понимала, что отвечать не стоит, но в то же время в ее груди зловеще шевельнулась жалость к себе. Она, конечно, и не сомневалась, что любовь существует на самом деле. Нет, это не шторм на море, от которого одни прячутся в безопасных гаванях, но большинство гибнет в открытом море. Эстра хотелось быть подобной Мэри. Мэри, которая умела мечтать. Да вообще любой женщиной, кроме себя. А больше всего на свете ей хотелось забыть пьяный голос матери. В Лондоне. Константина неторопливо глотает темно-красную жидкость, и кажется, что ей больно глотать. Она откидывается на подушки, распустив свои длинные темные волосы. Он жил в Лондоне. «Моя мать родилась от опрометчивой и неразумной любви», — произнесла Эстер. Этого не следовало говорить, но было уже поздно. Губы Мэри расплылись в неуверенные и одновременно полонасмешливые улыбки. Неужели это правда? Надо же ляпнуть такое, о чем никто, и заикнуться-то не посмел бы, даже если так и было. «Она сама рассказала мне об этом», — продолжала Эстер серьезным тоном, хотя из-за вина едва могла говорить. Услышав о подобном сраме, Мэри сдавленно рассмеялась, но тут же умолкла. На ее лице промелькнуло что-то важное, даже торжественное — благодарность. Мэри осторожно провела руками по волосам Эстер, словно боясь разогнать ореол такого поразительного откровения. А Эстер смотрела в зеркало, наблюдая за работой Мэри. Да, она сказала чистую правду, по крайней мере, то, о чем она уверенно помнила. Голос Константины в пустом доме. Самуил и Исаак ушли, прислуга отпущена. Константина неверным движением откупоривает бутылку. Длинные тонкие пальцы матери на богато украшенных кубках, один для нее, другой для Эстер. Несколько согревающих глотков серебристый плутовской смех. «А знаешь ли, Эстер, что у меня есть книга английских стихов, но больше я ее не читаю? Эта книга принадлежала моей матери, подарок от любимого человека. Но она уже была не в силах даже открыть ее, и я выпросила книгу. Зачем? Потому что я была уверена в том, что Англия рано или поздно станет моим домом, когда он позовет меня, мой настоящий отец». «Моя бабка», — сказала Эстер, глядя на Мэри в зеркало, — «была родом из Лиссабона. Однако ее муж, тамошний купец, вдвое старше нее, вел дела в Англии, и ей пришлось сопровождать его в Лондон. И здесь ей встретился некий англичанин, которого она полюбила. Мэри, не издав ни звука, провела гребнем по волосам Эстер. «И от их любви родилась моя мать. Она выросла в Лиссабоне и называла отцом другого человека. Однако бабка рассказала ей всю правду. Эстер нашла в зеркале взгляд Мэри. Мать родилась от большой любви Мэри, но эта любовь не смогла бы их прокормить. Константина. Миндальный разрез глаз, целый потоп льющихся на плечи волос. Вот она пьяным движением дергает за веревку, чтобы опустить балдахин. Велит Эстер расшнуровать ей платье, что та и делает, боясь прикоснуться к оливковой коже матери, чтобы не разрушить их доверительную близость. Я видел своего настоящего отца один раз. Один только раз. Рассказ ее матери о совершившейся измене раскачивался в памяти Эстер, словно корабль на морских волнах. Мать отправилась со мной в Лондон, чтобы разыскать того англичанина. Его глаза, Эстер, его глаза были не просто карими, они были цвета торфа или темного дерева. Руки Мэри... Остановились сами по себе. «Но зачем все это нужно было твоей бабке?» — выпалила она. Эстер немного поколебалась, а затем сказала. «Моя мать говорила, что была любовь, которая заставляла обоих страдать от того, что они были связаны узами брака с другими людьми. Тот англичанин, ее отец, был незнатного происхождения, но славился умом и проницательностью во всем, что бы ни делал, и ненавидел все, что его ограничивает». Моя бабка оказалась такой же. Но, в конце концов, их любовь принесла им лишь страдания. А потом бабка, Лизабета, вернулась в Лиссабон с ребенком, моей матерью. «Но впоследствии они все же увиделись», — наставила Мэри. «Разве не так?» «Да, но только через много лет», — кивнул Эстер. «Это случилось, когда Инквизиция в Лиссабоне убила ее мужа». Бабка разбудила моя мать среди ночи, и они бежали на корабле в Лондон, где бабка пыталась найти того англичанина. Однако его друзья не захотели помочь Элизабетте. «Но все же они его нашли?» — заметила Мэри. «Ведь нашли же!» Моя мать тогда была совсем девчонкой. Вряд ли она многое понимала, а то и вообще могла досочинить. «Нет, не думаю. Расскажи!» и В зеркале Эстер увидела восхищенное лицо Мэри. На мгновение шепот Константины наполнил уши Эстер, словно шум моря в раковине. Моя мать напевала эту песню, убаюкивая меня во время штормового перехода в Англию. «Я знаю душу отца твоего, он великий человек, а ты родилась, Константина, от большой любви». Мать говорила, что чувствовала доброту своего настоящего отца, хотя нельзя сказать, что он слишком заботился о ней. Говорила, что находиться среди этих двух людей было все равно, что стоять посреди течения реки, когда вода мягко сбивает тебя с ног, если ты не держишься за что-нибудь. Мэри одобрительно кивала. Это была та самая любовная история, которую она и надеялась услышать. Эстер замолчала, но Мэри потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать это. «А что было дальше?» — спросила Мэри. «Он взял их к себе, да?» Эстер отвела взгляд от зеркала. В ее голове бились слова Константины. Я ненавидела его за то, что он не перевернул мир, а отрекся от нас. Нет. Снова посмотрев в зеркало, Эстер заметила, как застыло лицо Мэри. Он что, не знал, какая судьба ждала их в Лиссабоне? Бабка решила не говорить ему. — Но как? — начала была Мэри и осеклась, стараясь описать словами подобную нелепость — «Но почему?» — наконец вырвалось у нее. Мать сама так этого никогда и не поняла. «Да потому что такое вообще нельзя понять, Эстер!» Еще я знаю, что Лизабета обвинила того англичанина в том, что тот обманул ей своими обещаниями вечной любви. Тот, в свою очередь, ответил ей тем же. Он сказал, что еще, мол, не свободен в своих поступках, а потом попросил время, чтобы обдумать ситуацию. Он даже предлагал деньги — Но Лизабета из гордости отказалась. И она ничего не рассказала ему о том, как священники резали на ремни кожу ее мужа. Эстер снова вспомнился дрожавший от горечи и удивления голос Константины. Почему мать не рассказала ему об опасности, что подстерегала нас? Почему, Эстер? Или же она хотела проверить, насколько сильна его любовь? О, ни у кого во всем мире не было столько упрямства, как у нее. Она стояла, положив руки мне на плечи, Я спиной чувствовала, как бьется ее сердце. И англичанин плакал, а я видела слезы у мужчин лишь при смерти. Он все смотрел и смотрел на меня, и я заметила, что он стар и слаб. «Бабушка», — сказала Эстер, — «не хотела, чтобы любовь поймала ее в ловушку». «Сердце», — говорила она мне тогда, — «всегда свободно, и если попытаться совершить над ним насилие, оно взбунтуется». И еще она говорила, что хотела бы, чтобы этот англичанин Всегда видел ее красивой и радостной, а не жалкой и поруганной, так как воспоминания о тех днях любви были драгоценны. Дождавшись, когда Эстер закончит, Мэри сердито дернула плечом. «А я бы рассказала ему все, и тогда любовь спасла бы нас». Досадливо поморщившись, она снова принялась за прическу Эстер. Несколько минут прошли в молчании. Затем Мэри угрюмо спросила, «И что было потом?» Элизабетта и моя мать отплыли обратно в Лиссабон, к Инквизиции. «Ну а дальше?» «Мне кажется, — сказал Эстер, — у моей бабки были еще любовники, хотя и не такие, как тот англичанин». «О, еще?» — как-то нехорошо хихикнула Мэри. «А знает ли ваш Равин, кого он пригрел под своей крышей?» «Думаю, что да, Мэри», — скинула голову Эстер. Мэри снова принялась за расчесывание. Однако с неожиданной для нее самой смелостью Эстер продолжила. «Моя мать считала себя мудрее собственной матери. Она покинула Лиссабон и без любви вышла замуж за моего отца. Она считала его никчемным человеком, который вряд ли осмелится пренебречь ее. И она также легко изменяла ему, когда ей надоедало быть верной женой. Она сама призналась мне». «Константина. Мерцающий огонь свечи. «Видишь, Эстер, вот так я и узнала, что случилось с моей матерью. И я изменила свое сердце. Я научилась вести себя в любовных делах так, чтобы не стать жертвой». Считала ли Константина, что говорила той пьяной ночью с Эстер именно о любви? В ее словах не было любви, а звучала лишь злоба. И когда небо над Амстердамом стало светлеть, и часы неожиданных откровений матери истекли, Эстер вдруг почувствовала себя совершенно трезвой. И, выслушав последний рассказ Константина о неверности и предательстве, она навсегда запечатлела его в своем сердце. «Когда я пришла к матери незадолго до ее смерти, Эстер, ты представляешь, что она мне сказала? Она упрекнула меня за мое недовольство, за мою злобу, меня, которая всю жизнь жила с ее горем. Но она сказала, что ошиблась во мне». так как я не смогла научиться ненавидеть тюрьму, хоть она создана инквизицией или же собственным сердцем. Я сказала ей, что поступила именно так, как раз для того, чтобы избежать этой самой тюрьмы, тюрьмы сердца. «Я поступаю так», — сказала я ей, — «чтобы любовь не подвела снова, как подвела нас раньше». Мать покачала посидевшей головой, словно я сказала какую-то глупость. «Нет», — Константин, — ответила она, — «Любовь не подвела нас с твоим отцом. Ничего не получилось лишь потому, что мы слишком многого от нее требовали. Мы хотели, чтобы любовь переделала мир». Мать говорила так, будто хотела выжить в моем сердце новую истину взамен истершейся старой. «Я написала, — сказала она, — написала письмо твоему отцу незадолго до его кончины. Я все ему рассказала. Как мы бежали из Португалии, и все, что творилось тогда в Лиссабоне. Он же ничего не знал об этом. В Англии не сообщали о положении евреев. Его ответное письмо, казалось, рыдало словами. Он писал, что если бы я тогда рассказала ему всю правду, то он непременно помог бы нам. Но, Константина, я не могла, ибо любовь не ставит ни капканов, ни силков. Я не смогла бы жить в Лондоне, как его тень, как его тайна, без него рядом с собой». Разве ты не понимаешь? Этот мир победил нашу любовь. И в моем сердце нет горечи, только печаль. В комнату залили рассветные лучи. Константина допила вино и поставила кубок на стол. Она казалась раздосадованной, но взгляд ее выражал замешательство. И внезапно она крепко схватила Эстер за плечо. «Я ожесточила свое сердце, Эстер, чтобы не быть дурой». От усталости и выпитого вина Эстер потеряла контроль над своими эмоциями. Комната поплыла и шаталась перед глазами. Константина вздрогнула, как будто в выражении сострадания на лице дочери увидела горестные узы собственного духа. И это был единственный раз, когда Эстер почувствовала переполнявшее мать сожаление. Не прошло и полугода, как случился пожар. Самуил Веласкес, развернувшись на лестнице, ищет в дыму дверь, за которой спит его жена. Бег на перегонки с яростным пламенем. Эстер машинально вскинула руку, словно призывая их обоих вернуться. Услышав, как Мэри позвала ее, она открыла глаза. «Какая была твоя мать?» — спросила Мэри. Эстер уже мало что помнила из того, что рассказала, поэтому просто сказала. «Она ничего не прощала». Одно прикосновение к надежде на великую любовь сломало ее. Сделав движение рукой в воздухе, она опустила ее. Посмотрев в зеркало, Эстер поняла, что с прической закончена. Спереди волосы были элегантно убраны назад и каскадом не спадали по бокам. Обе щеки прикрывали длинные локоны, напоминавшие уши Спаниеля. Затылок оттягивал назад тяжелый пычок. Мэри стояла позади, опустив руки. «И вот», — произнесла она в некотором замешательстве. Повисла тишина. Обе девушки застыли. «Ты когда-нибудь любила?» — едва слышно спросила Мэри. «Нет». Мэри медленно покачала головой, как бы признаваясь, она тоже. «Мы сами выбираем, кем быть», — сказала она, разгибаясь и заглядывая в зеркало. «Я могу выбирать». «И ты тоже», — мгновение спустя добавила она. Эстер хотела было возразить. Ее мать считала, что познала любовь, и это заблуждение погубило ее. Но она промолчала. Как и Мария, она вдруг почувствовала желание довериться своим чувствам, почувствовать любовь и отдаться блаженству. Снова наступило молчание. Мэри потянулась, чтобы заправить невидимую прядь волос Эстер, и на секунду задержалась, будто выискивая еще одну. Но вскоре ее руки стали двигаться все медленнее, пока совсем не остановились, словно боясь прикоснуться к чему-то столь прекрасному и соблазнительному. «Вот», — повторила Мэри, — сошла с приступки. Домой Эстер шла, словно спасаясь от грозы. Дверь закрылась тяжело, на нее пришлось надавить, словно сопротивляясь сильному ветру. В душе ее царил хаос. Но тишина кабинета Равина несколько успокоила Эстер. В очаге горел слабый огонь, Равин спал в своем кресле. Наконец сердце Эстер забилось ровно. На столе у двери лежало запечатанное письмо, доставленное в ее отсутствие. Конечно же, Ривка положила его туда, чтобы Эстер прочитала Равину. Она взяла из ящика стола небольшой нож, вскрыла письмо и стала читать, написанное нервным почерком. Равину Гакуэну Мендосу из Лондона. «Приветствую вас, и да пребудет с вами Божье благословение. Являясь двоюродной сестрой ныне покойной матери Катринда Коста и, следовательно, будучи знакома со многими семьями лондонских евреев, хотя мой вдовий пансион позволяет мне жить лишь в деревне, пишу вам с почтительным предложением, которое, возможно, вас порадует». В беседе с одним из членов вашей общины во время собрания, на каковое я была любезно приглашена, я услышала от него теплый отзыв об одном из ваших домочадцев. Буду с вами откровенна. Такие разговоры являются весьма благодатной почвой для обсуждения возможности заключения брака между вашей подопечной Эстер Веласкес и одним молодым человеком из лондонской общины. Вы, конечно же, понимаете, какое это благо и какая удача для девушки, у которой нет даже приданого. Благодаря этому браку девушка могла бы начать жизнь матери в Израиле. И хотя брак этот маловероятен из-за ее скудных средств, я все же призываю вас подумать о том, чтобы воспользоваться моими услугами, причем как можно скорее, пока молодой человек не утратил интереса. В свою очередь, уверяю вас, что приложу все усилия для достижения успеха. Молодой человек, о котором идет речь, естественно, желает, чтобы все было сделано в пределах благоразумия, Он был весьма удивлен моим предложением уладить это дело. Впрочем, быть может, его это несколько развеселило. Могу ли я заняться этим делом и написать вам, когда в следующий раз соберусь в Лондон? Гонорар за мои услуги не превышает обычного размера, назначаемого в таких случаях. Хотя, конечно же, такой подарок, как удачное замужество девушки, безо всяких перспектив, бесценен. И жду вашего ответа с уважением, Изабелла Мендоса. Дочитав письмо до конца, Эстер почувствовала, как по ее груди прошла ледяная волна. Как может какой-то незнакомый человек одним махом изменить ее жизнь, выдав замуж за неизвестного юношу и навсегда разлучив ее с Равином, потрескивающим камином и книгами? В голове разрасталась мысль, пока не заполнила ее всю. Нет. Равин пошевелился, словно чувствуя малейшее его движение из кухни. Тот же появилась Ривка и опустилась на колени у очага, подкладывая дрова. Эстер отложила письмо. «А вот и я», — отозвалась она на тихий голос Рэбе. Он поманил Эстер поближе к огню. Ривка принесла ему чаю, и Равин долго пил. Эстер ждала, когда он спросит ее о письме, но тот молчал, и через некоторое время Эстер поняла, что учитель ничего не знает. В камине трещало пламя. Ривка собрала горящие поленья в кучу, как будто хотела получше согреть тощее тело хозяина. Эстер еще долго сидела напротив Равина, пока от жары у нее не заболели глаза. Она размышляла о том, страдали ли глаза учителя от раскаленного воздуха, исходящего от ревущего пламени, или навсегда погасившие его взгляд железо лишило их заодно и чувство боли. А если он перестал ощущать боль, то, может быть, его остальные чувства притупились, чтобы желать всего, чего он уже не мог иметь?» Из камина раздался громкий щелчок. Эстер вздрогнула. «Полагаю, — тихо, не шевелясь, — произнес Равин, — что эти каменные стены не подвластны огню. Даже слепой он все равно почувствовал ее испуг. «Давайте почитаем, — сказала Эстер резче, чем собиралась. А ведь всего несколько часов назад она не могла найти слов, чтобы выразить свою благодарность Равину. Теперь же ее трясло с досады. Эстер встала, подошла к столу и взяла тоненький том комментариев к Ионе, который они с Рэбе начали обсуждать несколько дней назад. «Тебя что-то беспокоит», — сказал Равин. «Нет», — тихо произнесла она, не в силах заставить свой голос звучать громче. Равин помолчал, а потом заметил. «Кажется, сегодня мой ум слишком слаб, чтобы читать комментарии». Эстер отложила книгу. «Тогда, быть может, почитать псалмы?» «Лекарство, которое он давал ей, а не себе». Горло сжалось от чувств, которым Эстер не могла подобрать название. «Слова молитвы подобны птицам», — тихо промолвил учитель. «Им должно парить». Она не верила, что это так. Птицы могли вылететь из горящего дома, Если бы молитва обладала такой способностью, то ее отец был бы еще жив. И тогда бы была живая Константина, пусть обозленная, сбитая с толку. Если бы молитва была птицей, то Исаак не погиб бы. Прежде чем осознать, что говорит, Эстер повернулась к кровину и спросила, «А что вы видите под веками глаз своих?» Наверное, впервые в молчании учителя обнаружилось беспокойство. Мистер ощутил едва заметное, но острое удовлетворение и устыдилось его. «Я не буду сразу отвечать на твой вопрос», — сказал Равин. «Но скажу о том, что почувствовал, когда потерял зрение. Я понял, что отныне многое в этом мире недоступно мне, ибо мои руки никогда больше не перевернут страниц книги, не будут испачканы приятно пахнущей темной тяжестью чернил, которую я полюбил с тех пор, как помню себя». Я оказался в пространствах некогда знакомых мне и шел по ним, выставив перед собой руки, и постоянно на пути моем встречались препятствия. Вот то, что я тогда научился понимать, Эстер, и учусь понимать до сих пор. Эстер замерла от стыда, устрашенная такими словами. «Расстояния между вещами очень велики», — продолжил Равин. «Они огромны». Теперь его незрячие глаза были обращены к огню. Эстер, не сожалея о своей несвободе. Неужели он умеет читать мысли? В то утро после разговора с Ривкой Эстер обыскала ящик в кабинете учителя в надежде найти в нем хоть одну свечку, но Ривка не оставила даже лучинки. «Ты учишься так, как не могут учиться другие женщины», говорил Равин. «Но тебе нужно большее. Твой ум нетерпелив». И пусть хоть весь Амстердам не согласится со мной, я скажу, что это рвение дано тебе свыше. Но и у него должны быть пределы. Иногда душе полезно удовольствоваться собой, очищаться и гореть внутри самой себя, не получая всего, чего она желает. Он обратился к ней, и Эстер почувствовал его трезвое и проницательное внимание. «Лондонские евреи Эстер не хотят меня». Они считают, что я пришел громить их за то, что они пренебрегли теми или иными обычаями. Но вскоре они получат желаемое. Уважаемого Рэба для своей синагоги, который скажет им о величии и напомнит о славе нашей традиции. И при таком учителе они обратятся в сердцах своих, только очень нескоро, к преданию. Но они не желают, чтобы им проповедовал такой, как я. Равин по-прежнему сидел, обратившись к Эстер. Кожа его лица белела в свете камина. «Я сделаю все, что от меня зависит», — сказал он. «Я буду служить им до тех пор, пока они будут терпеть мое присутствие. Я не буду, да и не заслуживаю того, чтобы спорить о более широком значении моего учения». «Но вы заслуживаете их уважения», — с сердцем произнесла Эстер. Они должны собираться перед вашей дверью в ожидании прикоснуться к вашему учению, умоляя вас прочесть проповедь. Вы — ученый, который претерпел пытку за свою веру, а они продолжают открыто носить кресты на улицах города, где им нечего опасаться инквизиции. В этот момент в ее душе любовь к Равину вспыхнула с новой силой вплоть до желания бороться за него. Как они смеют презирать мученика? При этом слове Равин вздрогнул, и его лицо сделалось жестким. После долгой паузы он произнес «Я не мученик». В смысле, я умолял их о пощаде. Наступило долгое молчание. Тогда, в Лиссабоне, я произнес слова, которые первыми пришли мне в голову. Я не отрекся от своей веры под пыткой, но и не исповедовал ее. Слова просто сыпались у меня изо рта безо всякого смысла. Равин снова надолго замолчал. «Я так и не понял, почему меня отпустили», — продолжил он наконец. «Может быть, пожалели, потому что я был очень молод, а может, потому что, стояя под их инструментами, я произнес те самые слова, которые они так жаждали услышать». Равин сидел все так же неподвижно. Эстер видела, как по его лицу пробежала какая-то то ли тень, то ли судорога, свидетельствовавшая о внутренней борьбе, и исчезла». «Я не помню, чтобы когда-нибудь произносил имя их Бога», — сказал он. «Но, впрочем, быть может, все же сделал это. У меня нет другого объяснения, почему меня оставили в живых». Однако я уверен, что назвать имя их Бога было куда менее трусливым поступком, чем то, что я сделал потом». Равин содрогнулся, и его веки сморщились, словно они все еще прикрывали его сожженные глаза. Я умолял их о пощаде. И это после того, как мои родители остались тверды в своей вере. Эстер, не раздумывая, шагнула вперед и положила руку на руку учителя. Меня отпустили, сказав, что «Зрение — это довольно-таки небольшая цена за мою жизнь». Один из священников, самый молодой, прежде чем выжечь мне глаза, выразился так. «Пусть последнее, что ты увидишь, — Будет всегда напоминать тебе об истине, которую сейчас ты примешь из рук Божьих. Он сидел беззащитный, как ребенок. Хрупкая его шея, венчала худалые плечи. Да, все было именно так, как он и сказал. То, что я видел последний раз в жизни, осталось со мной навсегда. Я вижу это даже сейчас, Эстер. Прямо сейчас. Что он мог видеть? эстер поклялась себе никогда не спрашивать. Огонь понемногу утихал, и воздух над очагом слегка подрагивал. «Псалмы», — произнес Равин. эстер подошла к полке и взяла маленькую книгу в потертой обложке. Книга словно ждала ее, хотя стены комнаты, казалось только что, пошатнулись от рассказанной ужасной истории. Номер 33. И она пела вместе с Равином. Тоже, когда Ривка, уговорив учителя, медленно за руку вывела его на улицу, Эстер осталась одна в кабинете и долго стояла на одном месте. А затем снова развернула письмо вдовы. Задумывалась ли она о юноше, который разговаривал о ней с Изабеллой Мендоса? Да, скорее всего. Отрицать было бессмысленно. Глупо было бы притворяться, что девичьи мечтания Мэри не совпадают с ее собственными. Нет, Эстер не могла позволить себе стать подобной другим девушкам, и она еще не знала, существует ли страсть, не требующая страшной цены. Неужели эта вдова, написавшая письмо, позволила управлять собой чувством? Но какой бы выбор в своей жизни она ни сделала, какие бы надежды ни питала, у нее ничего не получилось. И поэтому теперь ради заработка ей осталось только заниматься расстановкой новых ловушек, совершенно не интересуясь судьбами попавших в тенета жертв. «Для женщины это очень опасно», — подумала Эстер. «Верила ли она в это?» Эстер перечитала письмо и бросила его в огонь. Так в одно мгновение она предала своего учителя. Глубоко дыша, Эстер смотрела, как горит бумага. Вот та скорчилась, свернулась от жара, поднялась вверх в потоке горячего воздуха и опала, Единственный листок бумаги, который мог вырвать Эстер из уютного гнезда до моровина. Глядя на сотворенное ею, она содрогнулась. Но если бы ей потребовалось протолкнуть бумагу подальше в огонь, она без колебаний протянула бы руку. Эстер смотрела, как письмо превратилось в тонкую паутину пепла и пропало в тлеющих главишках. Сделанный ею выбор стал комом в теле Эстер, словно горькое лекарство, которое она решилась проглотить. Но пока было слишком рано говорить, примет ли его тело.